Итак, мы со Светланой сидели в комфортабельном салоне рейсового автобуса, который с приличной скоростью катил у минводы, имея на борту 42 пассажира. Мое чудо дремало, положив голову мне на плечо, а я рассеянно щурился в окно, созерцая мелькавшие пейзажи мирной жизни. Спать мне не хотелось, даром что сычь все вокруг было как-то. Непривычно и ново это будоражило и обещало счастливое состояние покоя, веселого времяпровождения. Грудь распирала дурацкое ощущение неплановой радости, хотелось вскочить и заорать. «Ребята, да это же и я! Я герой войны, орденоносец, бляхамуха. муха Да вот он я, живой и невредимый! Прошедший огонь и воду!» Наш совдеповский Ремба. Да нет, что там, круче, сто раз круче. Их Рэмбо, побывав в столь длительный период на этой дурацкой войне, обязательно бы свихнулся или окочурился. Я же живой, не скуривался. Так восхищайтесь, рукоплещите, качайте на руках, пойте речевку, дарите цветы. Нет, цветов не надо. Я еще не скоро забуду тюльпаны под старым мочкоем, на которых осталась кровь моего сержанта Лешки Андронова. Вокруг были равнодушные постные лица. Кто-то дремал, кто-то читал газету, иные поспешно отводили глаза, встречаясь с моим ошалелым взором. Мм, да что ж, хрен с вами, ребята, все правильно. Никто меня туда силком не тащил, мог бы и отказаться. В худшем случае выгнали бы из войск. Под суд за отказ от службы в Чечне, по-моему, еще никого не отдали. Через некоторое время автобус остановился на несколько минут возле какой-то небольшой деревеньки. Где мы с женой прогулялись по придорожному базарчику, кишевшему беззубыми бабками, которые торговали чем угодно по ценам значительно выше рыночных. Несмотря на протесты Светланы, я приобрел у одной бабули пироги с картошкой и прихватил по соседству три бутылки пива Волского разлива. Когда автобус тронулся, пирожки были мною незамедлительно съедены в знак протеста против недовольных высказываний супруги, по поводу низкого качества пищевых продуктов, приготовленных старыми маразматичками, из неизвестно чего, специально для таких вот случайных дорожных обжорки по меня. Ну что ж, Светлана у меня медик, негодование ее вполне объяснимо. Правда, она пять лет работает не по профилю, переводит с английского рецепты, рекомендации, разработки медицинского характера и так далее. Светлана в более-менее спокойный период нашей совместной жизни пыталась как-то склонить меня к оказанию ей помощи на этом поприще. Я довольно сносно владею английским, поскольку обучался в школе с соответствующим уклоном. Однако попытки эти обернулись неудачей. Я чрезвычайно ленив во всем, что не касается моей профессиональной деятельности. Проснулся я от того, что автобус остановился. Небо за окном потемнело. Солнце краешком коснулось горизонта. яла полоса заката била в глаза пугающим, пожарным заревом. Во рту было сухо. Я облизнул запекшиеся губы, потянулся было за последней бутылкой пива, покоившейся в сетке сиденья напротив, и замер. Рядом с водилой Стояли трое вооруженных чеченцев. Мне стало нехорошо. Крепко зажмурив глаза, я помотал головой. Не сон ли это? Духи были экипированы, как положено. На каждом разгрузка, со всеми прибамбасами, за спинами мухи, в руках автоматы с ПББС, прибор для беспламенной бесшумной стрельбы, на головах шелковые черные косынки. Я еще раз зажмурился и ущипнул себя за ведро. Видение не проходило. Господи, да откуда же вы здесь, орлы? На российской территории за сотни верст от Чечни. Всем оставаться на местах! С типичным чеченским прононсом распорядился один из стройцы, здоровенный бородатый мужик, с горбатым носом. Помимо косынки. Его лоб украшала зеленая лента с арабской вязью. «Кто дернется, расстреляю, как собаку!» Искомандовал скомандовал водилем, стволом в его сторону. «Давай, поворачивай руль направо!» Водитель не дурак, перечить не стал. Автобус тронулся с места и свернул на грунтовку, убегавшую от шоссе в лесополосу. Пассажиры безропотно молчали не делая попыток протестовать. Какой-то шепоток был возник на задних рядах, но лентоносец зыркнул туда истребиным взором, и в салоне воцарилась зловещая тишина. Что же, к чеченскому диктату у нас привыкли. Они до войны давили русаков, где могли, своим превосходством. Угнетали, обирали, издевались. Это у нас в порядке вещей. Так что сейчас, в самый разгар чеченской бойни, неожиданное появление духов на российской территории никого в состоянии шока не повергло. В истерику никто не впал, и героических бросков грудью на автомат не совершал. Автобус неторопливо передвигался по грунтовке, петлявшей межпосадок, и вскоре шоссе скрыло за кронами деревьев. Придя в себя, я аккуратно выдернул из рук онемевшей Светланы Редикюль, достал маникюрные ножницы и слегка надрезал обивку сиденья. Затем я извлек из кармана куртки наши документы, путевки, и засунул их под обивку, постаравшись продвинуть как можно дальше, чтобы не прощупывались при поверхностном осмотре. Избавившись от документов, я немного расслабился и даже рискнул высунуться в проход, чтобы повнимательнее рассмотреть захватчиков. Если они, помимо тривиального грабежа, начнут выяснять, кто есть кто, и найдут наши документы, я в этом автобусе буду первым кандидатом в покойники. Открыв обручальным кольцом бутылку пива, я приготовился пролить содержимое на сиденье. Если чехол будет залить, Чехии почти наверняка не станут его детально рассматривать. Они в этих вопросах крайне щепетильны, чистоплюи, хреновы. Через некоторое время автобус остановился, выглянув в окно и обнаружил, что в расположенной неподалеку рощице стоят два тентованных «Урала» возле которых расхаживают десятка-полтора вооруженных духов. «Пипец! Приехали!» — зафиксировало сознание праздную мысль. «Приехали!» — подтвердил здоровенный лентоносец и коротко приказал. «Все выйти на улицу! Вещи оставить в салоне! Кто не выйдет, пристрелю, как собаку!»